Глава 35. Ханна. Вопреки моим ожиданиям, дом отца Гаррета совсем не хоромы, а обычный особняк, расположенный в престижном районе Бостона, в Бикон-Хилле. Я была в Бостоне несколько раз, правда, не в этой его шикарной части, и не могу не восхищаться красивейшими домами XIX века вымощенными брусчаткой тротуарами и изящными газовыми фонарями, освещающими узкие улочки. За два часа дороги Гаррет не сказал и пары слов. От него исходят ощутимые волны напряжения, и от этого я нервничаю еще сильнее. Кстати, Гаррет одет в дорогой костюм, черные брюки, хрустящую белую сорочку и пиджак с галстуком который красиво облегает его мускулистое тело. Он похож на мужчину-мечту, и даже хмурое выражение на лице не умаляет его сексуальности. Очевидно, это отец потребовал, чтобы он надел костюм. Когда Фил Грэхэм узнал, что сын приезжает с девушкой, он попросил, чтобы и я оделась официально, так что сейчас на мне элегантное голубое шёлковое платье до колена — в котором я выступала на прошлогоднем конкурсе. К платью я надела серебристые туфли на 10-сантиметровых шпильках. Когда гарот заехал за мной и увидел на мне эти туфли, он улыбнулся и сказал, что теперь сможет целовать меня без риска получить растяжение мышц на шее. Нас встречает не отец Гаррета, а милая блондинка в красном коктейльном платье до щиколоток. Платье дополняет чёрный кружевной жакет с длинными рукавами, что меня сильно удивляет, так как в доме дико жарко, и я спешу снять с себя верхнюю одежду. «Гаррет, — тепло, — говорит женщина, — я очень рада наконец-то познакомиться с тобой. На вид ей лет тридцать пять». Но мне трудно судить, потому что у неё глубокий, мудрый взгляд, как у человека, прожившего несколько жизней. Я называю это «старые глаза». Не знаю, почему у меня возникло такое ощущение. Ведь ничто в ней, ни элегантный наряд, ни дружелюбная улыбка не говорит о том, что она знавала трудные времена. Но я, как человек переживший травму, мгновенно чувствую странное родство наших душ. Гаррет отвечает коротко, но вежливо. «Я тоже рад познакомиться с вами». Его фраза повисает в воздухе, и в её бледно-голубых глазах мелькает страдание, как будто она только что поняла, что Фил Грэхом не сообщил сыну имя женщины, с которой живёт. Уголки её губ на долю секунды опускаются, но в следующее мгновение улыбка снова озаряет её лицо. «Синди», — договаривает она, — «а вы, должно быть, девушка Гаррета». «Ханна», — представляюсь я и протягиваю руку. «Рада познакомиться. Отец в малой гостиной», — говорит она Гаррету. «Твой приезд сильно взволновал его». Ни от Синди, ни от меня не укрывается сардоническое хмыканье Гаррета. Я сжимаю его руку, намекая, что нужно оставаться любезным, и одновременно спрашиваю себя, а что здесь подразумевают под малой гостиной? Я всегда думала, что малая гостиная — это та комната, где богатые люди сидят в креслах и пьют шерри или бренди, прежде чем перебраться в столовую, на 30 посадочных мест. Внутри дом значительно больше, чем кажется снаружи. Мы проходим через две большие гостиные, прежде чем доходим до малой, которая выглядит как ещё одна большая. Я вспоминаю уютную, разноуровневую общую комнату в Крохотном, всего на три спальни, родительском доме, который практически обанкротил их, и меня охватывает печаль. Несправедливо, что у человека, вроде Фила Грэхэма, есть все эти комнаты и деньги на то, чтобы их обставлять. А хорошим людям, вроде моих родителей, приходится из кожи вон лезть, чтобы заработать себе на крышу над головой. Отец Гаррета сидит в коричневом вольтеровском кресле, и у него на колени балансирует стакан с янтарной жидкостью. Как и Гарретт, Фил Грэхом одет в костюм, и сходство между отцом и сыном сразу бросается в глаза. У них одинаковые серые глаза, одинаковый упрямый подбородок, одинаковые точёные лица, но у Фила черты резче, и у него морщина вокруг рта, как будто он так часто серыдился, что это выражение застыло на его лице. «Фил, это Ханна!» Весело говорит Синди, усаживаясь на плюшевый пуфик рядом с креслом. «Рада познакомиться, мистер грехом Вежливо говорю я. Он кивает мне. И всё. Один кивок. Я не представляю, что говорить дальше. И моя ладонь, зажатая в руке Гаррета, становится липкой от пота. «Присаживайтесь». Жестом приглашает нас Синди, указывая на кожный диван у электрического камина. «Я сажусь». Гарретт продолжает стоять. Он не произносит ни слова, ни отцу, ни Синди, ни мне. Чёрт, если он собирается молчать весь вечер, тогда это будет самый длинный и трудный день благодарения. Вокруг нас повисла абсолютная тишина. Я потираю влажные руки и старательно выдавливаю из себя улыбку. Но у меня получается, как мне кажется, Не улыбка, а гримаса. «Что, футбол уже закончился?» С наигранной веселостью говорю я, глядя на плоский экран телевизора, висящего на стене. Мне казалось, футбольные трансляции традиционны для Дня Благодарения. «Господь свидетель, моё семейство следует этой традиции, когда мы приезжаем к тёте Николь на праздники». «Мой дядя Марк — ярый футбольный фанат, и хотя остальные предпочитают хоккей, мы всё равно целый день смотрим матчи по телевизору и при этом отлично проводим время». Гаррет, однако, наотрез отказался приезжать к отцу раньше назначенного срока, так что все дневные матчи уже выиграны и проиграны. Хотя, насколько я помню, как раз сейчас начинается матч с Далласом, Синди быстро мотает головой. Фил не любит футбол. А, -а, -а говорю я. Отгадайте, что дальше. Молчание. Кстати, Ханна, а на каком факультете вы учитесь? На музыкальном, на вокальном отделении, если точнее. А, -а, -а говорит она. Молчание. Гаррет прислоняется к дубовому книжному шкафу возле двери я бросаю на него быстрый взгляд и вижу, что он стоит с отсутствующим выражением на лице. Затем я бросаю быстрый взгляд на Фила и замечаю, что у того точно такое же выражение. «О, Боже! Вряд ли я смогу пережить этот вечер!» «А чем так вкусно пахнет?» — начинаю я. «Мне надо взглянуть на индейку!» — начинает Синди. Мы обе смеемся «Испытывая неловкость!» «Давайте я вам помогу!» «Я в буквальном смысле вскакиваю на ноги, что довольно большая проблема, когда ты на 10-сантиметровых шпильках!» «Одно чертовски долгое мгновение я балансирую, боясь упасть, но вестибулярный аппарат справляется с задачей, и мне удается сделать первый шаг!» «Да, я ужасная подруга молодого человека!» Неловкая ситуация заставляет меня нервничать, и хотя мне ужасно хочется быть рядом с гаротом и помочь ему дотянуть до конца этого кошмарного праздничного вечера, у меня холодеет в желудке при мысли, что придётся остаться в комнате с этими двумя мужчинами, чья враждебность практически выжгла весь кислород. Взглядом, попросив прощения у Гаррета, я вслед за Синди Иду в большую современную кухню с бытовой техникой из нержавейки и чёрной мраморной столешницей. Восхитительный аромат здесь гораздо сильнее, и всё заставлено блюдами и салатниками, закрытыми фольгой. Еды столько, что хватит накормить целую страну третьего мира. «И вы всё это сами приготовили?» — восклицаю я. Она смущённо улыбается. «Да, я люблю готовить, но Фил редко даёт мне такой шанс. Он предпочитает есть вне дома». Синди надевает рукавицы и открывает дверцу духовки. «И как долго вы с Гартом встречаетесь?» — спрашивает она, вынимая противень с гигантской индейкой. «Почти месяц». Я наблюдаю, как Синди снимает с индейки фольгу. А вы с мистером грехом Чуть больше года. Женщина стоит ко мне спиной, так что я не вижу её лицо. Но что-то в её тоне заставляет меня насторожиться. Мы познакомились на благотворительном мероприятии, которое я организовывала. А, так вы профессиональный устроитель праздников. Синди втыкает термометр в грудь индейки, потом в ноги и её плечи заметно расслабляются. «Готово», — тихо говорит она. «Отвечаю на твой вопрос. Я была устроителем, но продала свою компанию несколько месяцев назад. Фил сказал, что очень сильно скучает по мне, когда я на работе». «Что? Мне трудно представить, чтобы я отказалась от своей работы только потому, что мой мужчина — Очень сильно скучает по мне, когда я на работе. Для меня это было бы красной тряпкой. Понятно. Это замечательно. Я указываю на блюдо. Может, нужно что-то подогреть? Или мы ещё не садимся за стол? Фил ждёт момента, когда индейка будет готова. Женщина смеётся, но смех вымученный». Когда он составляет расписание, то рассчитывает, что все будут ему следовать. Синди кивает в сторону огромной миски рядом с микроволновкой. Можно подогреть картошку, а мне надо сделать соус. Она берёт пакетик с заготовкой для соуса. Обычно я готовлю его из сок от индейки, но у нас мало времени, так что будем делать из пакета. Она выключает духовку, ставит противень на столешницу и приступает к соусу. Стена над плитой завешена кастрюльками и сковородками, и когда женщина тянет руку, чтобы взять одну из них, её кружевные рукава падают, и или мне кажется, или я действительно вижу истинно чёрные синяки на обоих запястьях. Они выглядят так, будто кто-то сжал ей руку, «Сильно!» Синди опускает руки, и запястья скрываются под рукавами, и я решаю, что синяки мне привиделись, что это кружево сыграло шутку с моим зрением. «Вы живёте с мистером Грэхомом или в своём доме?» — спрашиваю я, ожидая, когда подогреется картофельное пюре. «Я переехала к Филу примерно через две недели после знакомства», — отвечает она. «Наверное, мне опять что-то привиделось, потому что на этот раз в её голосе слышится горечь. Но так же не может быть!» «Это такой импульсивный поступок. Вы же почти не знали друг друга, не так ли?» «Да, не знали». «Явно не привиделось. Это точно горечь». Синди оглядывается, и я ясно вижу в её глазах печаль. «Не знаю, говорил тебе кто-нибудь или нет». Но импульсивность имеет обыкновение тебе же аукаться. Я не представляю, как на это реагировать, поэтому говорю: а у меня появляется чувство, что за сегодняшний вечер я произнесу это слово ещё много раз.